Глава 3. Пансион Черман в Окленде, взрослые и дети, каникулы в море, яхта-слюги, ночь на 15 февраля, по течению, абордаж, буря, поиски в Окленде, что осталось от яхты. Пансион Черман был в то время в большой славе в Окленде, столице Новой Зеландии, главной английской колонии Тихого океана. В нем обучалось до 100 мальчиков, принадлежащих к лучшим семьям. Детей-маори, туземцев этого архипелага, в пансион не принимали, для них были другие школы. В этом пансионе воспитывались только дети англичан, французов, американцев, немцев, сыновья землевладельцев, купцов, капиталистов, местных должностных лиц. Они получали такое же законченное образование, как во всех подобных учебных заведениях Англии. Архипелаг Новой Зеландии состоит из двух главных островов. На севере – Иканамауи или остров Рыбы, на юге – Таваи-Пупаму или земля Нефрита. Отделенные друг от друга проливом Кука, они лежат между 34 и 45 градусами южной широты. Такое же положение занимает в северном полушарии Франция и север Африки. Остров Икономауи, сильно изрезанный в южной своей части, образует подобие неправильной трапеции, тянущейся к северо-западу по кривой линии, оканчивающейся мысом Ван -Димена. Почти в начале этой кривой линии, в том месте, где остров имеет только несколько миль, находится город Окленд. По положению он похож на греческий город Каринф, почему и получил название Южного Каринфа. В нем две открытые гавани, одна на западе, другая на востоке. Восточная гавань в заливе Гаураки неглубока и пришлось построить несколько длинных пристаней, мол, как у англичан, куда бы могли причаливать суда средней тонажности. Одна из них называется коммерческой, к ней примыкает Королевская улица, одна из главных в городе. На этой улице находился пансион Черман. 15 февраля 1860 года днем из названного пансиона вышла толпа учеников, сопровождаемых родителями. Мальчики были веселы и радостны, как птички, только что выпущенные из клетки. Это было начало летних каникул. Два месяца самостоятельности, два месяца свободы. Для некоторых учеников предстояло морское путешествие, о котором давно шли толки в пансионе Черман. Нечего и говорить о той зависти, которую возбуждали счастливцы, имевшие возможность отправиться на яхте Слюги и совершить плавание вокруг берегов Новой Зеландии. На этой красивой яхте, зафрахтованной родителями учеников, предполагалось плавать шесть недель. Она принадлежала отцу одного из учеников, мистеру Уильяму Гарнету, бывшему начальнику коммерческого флота, на которого вполне можно было положиться. Подписка, сделанная между родителями, должна была покрыть путевые издержки и предоставить детям полный комфорт. Это было большой радостью для юношей, и трудно было придумать лучший способ для проведения каникул. В английских пансионах система воспитания не похожа на принятую во французских учебных заведениях. Ученикам дают больше самостоятельности, а следовательно и относительной свободы, что так хорошо влияет на их будущее. Они меньше остаются на положении детей. Словом, воспитание идет рука об руку с образованием. Здесь дети по большей части вежливы, услужливы, с хорошими манерами и, что особенно важно, мало склонны к скрытности или лжи, даже когда им грозит справедливое наказание. Надо также заметить, что в этих учебных заведениях реже живут в общей комнате. Обыкновенно дети занимают отдельные спальни, где имеют право пить чай. Когда они едят в столовой, то могут разговаривать совершенно свободно. В зависимости от возраста ученики распределяются по отделениям, которых в пансионе Черман было пять. В первом и во втором отделениях были маленькие дети. Они целовали своих родителей. А в третьем – подростки, которые заменяли сыновней поцелуй пожатием руки взрослого человека. За ними уже не было постоянного присмотра, чтение романов и журналов было им дозволено, у них было больше свободных дней, и часы уроков были ограничены. Физическое воспитание в пансионе было хорошо поставлено, гимнастика, бокс, различные игры. Но как исправительное средство при такой самостоятельности, которое ученики редко злоупотребляют, введены были и телесные наказания, главным образом розги. Надо заметить, что быть высеченным у молодых англичан не считалось позором, и они покорялись этому наказанию без ропота, если осознавали, что заслужили. Англичане, как всем известно, уважают традиции как частной, так и общественной жизни, и этих традиций, хотя бы они и были нелепы, придерживаются и в учебных заведениях. Если старшие ученики покровительствуют новеньким, то с условием, чтобы эти последние в обмен непременно оказывали им домашние услуги, состоящие в том, чтобы утром приносить завтрак, чистить платье и сапоги, исполнять мелкие поручения. Этот обычай называется фагизм, и дети в этом положении называются фагами. Эти услуги обыкновенно исполняют ученики первых отделений для старших учеников, и в случае отказа им грозит тяжелая жизнь. Но отказов почти не бывает, и это приучает их к дисциплине, которую нельзя встретить у учеников других стран. К тому же традиция требует этого, и если существует страна, которая больше всего сохраняет ее, то это Соединенное Королевство, где она одинаково относится как к простым обывателям, так и к пэрам палаты лордов. Ученики, собиравшиеся путешествовать на яхте с Люги, принадлежали к различным отделениям пансиона Черман. Мы уже знаем, что на палубе яхты находились дети от 8 до 14 лет, их было 15, считая юнгу. Необходимо познакомиться с возрастом каждого из них, с их способностями, характером, общественным положением семьи, а также с отношениями, которые существовали между ними в училище. Исключая двух французов, Бриана и его брата, и американца Гордона, все остальные были англичане. Данифан и Крос – двоюродные братья, и оба из пятого отделения принадлежали к одной из богатых семей Новой Зеландии. Им было лет по тринадцати с небольшим. Данифан, изящный, заботящийся о своей наружности, был бесспорно самым знатным учеником. Умный и прилежный, он учился из любви к самообразованию и желания быть выше своих товарищей. Его манера держать себя вызывала насмешливое прозвище «Лорд Днифан, и благодаря своему надменному характеру он хотел главенствовать повсюду. Между ним и Брианом возникло соперничество, начавшееся несколько лет тому назад и обострившееся с тех пор, как благодаря обстоятельствам увеличилось влияние Бриана на товарищей. Что касается Кросса, то это был обыкновенный школьник, проникнутый восторгом ко всему, что думает, говорит или делает его двоюродный брат Данифан. Бакстер был из того же отделения, 13 лет, рассудительный, хладнокровный мальчик, труженик, способный к разным физическим работам, сын купца с довольно скромными средствами. Феб и Уилкакс 12 с половиной лет, были ученики четвертого отделения. Среднего ума, довольно своевольные и вздорные, они всегда были требовательны к своим фагам. Их семьи были богаты, и отцы их занимали важные посты в местном управлении. Гарнет — сын отставного капитана, сервис — богатого колониста. Оба они жили в Норд-Шорп на северном берегу порта Уэтэмала. Обе семьи были очень дружны, а потому и мальчики были неразлучны. Они были добродушны и достаточно ленивы. Гарнет особенно пристрастился к аккордеону, что очень ценилось в английском флоте. Как сын моряка, он играл в свободные минуты на своем любимом инструменте, который не забыл взять с собой и на слюги. Что касается сервиса, то это был первый весельчак и шалун, потешавший весь пансион Черман и мечтавший только о путешествиях, начитавшись о Робинзоне Крузо и швейцарском Робинзоне. Кроме этих, были еще два девятилетних мальчика. Дженкинс – сын председателя Новозеландского учебного общества, и Айверсон – сын священника Собора Святого Павла. Один был в третьем, а другой во втором отделении, и оба считались в пансионе хорошими учениками. Наконец, еще двое – Доль, восьми с половиной лет, и Костер, 8 лет, оба сыновья офицеров англозеландской армии, живущих в маленьком городе в 6 милях от Окленда на берегу гавани Маникаи. Они принадлежат к таким детям, о которых ничего нельзя сказать, разве только что Доль был очень упрям, а Костер – лакомка, хотя они по успехам не выделялись в первом отделении, но не считались и отстающими, потому что умели читать и писать. Итак, все эти дети принадлежали к почетным семьям, давно поселившимся в Новой Зеландии. Остается рассказать об остальных трех мальчиках. Американцу Гордону 14 лет. В его фигуре и манерах проглядывает грубость настоящего Янки. Неловкий и тяжеловесный, он бесспорно был самым положительным учеником пятого отделения. Если он не так блестящ, как Данифан, то у него есть здравый смысл, практическая сметка, которую он часто обнаруживал в серьезных вещах. У него был наблюдательный ум и холодный темперамент. Педантичный до мелочности, он размещал свои мысли в голове в таком же порядке, как вещи в своем шкафу, где все было распределено по местам, надписано и отмечено в особой памятной книжке. Словом, товарищи его уважали, признавали его качества и хорошо относились к нему, хотя он и не был англичанином. Гордон был родом из Бостона, круглый сирота, которому семью заменил его единственный родственник-опекун, прежде бывший консульским агентом. Несколько лет назад он оставил службу, нажил состояние и жил в красивой вилле, стоящей на возвышенности около селения Маунт-Сент-Джон. Два молодых француза, Бриан и Жак, были сыновьями известного инженера, который два года тому назад провел большие работы по осушению болот на острове Икономауи. Старшему было 13 лет с большими способностями, но ленивый, он часто бывал одним из последних учеников пятого отделения. Однако, когда хотел, с его способностями и замечательной памятью быстро поднимался до первого разряда, чему Данифан больше всего завидовал. Бриан и он никогда не ладили в пансионе Черман, то же самое было и на яхте. Бриан был смелый, предприимчивый и ловкий, находчивый в спорах, А кроме того, услужливый, добрый мальчик, ничего не имеющий общего с Данифаном. Он и одевался немного небрежно, и не следил за манерами, словом, был совсем француз, и этим резко отличался от своих товарищей англичан. Он часто защищал слабых от старших, злоупотреблявших своей силой, и с первых дней не был фагом, а потом и обходился без них». Из-за этого происходили драки, из которых он почти всегда выходил победителем благодаря мужеству и силе. Товарищи любили его, и когда возник вопрос о том, кому управлять яхтой, большинство из них согласились повиноваться ему, тем более было известно, что он приобрел некоторые морские сведения во время переезда из Европы в Новую Зеландию. Что касается его брата Жака, то его до сих пор считали самым большим шалуном, не хуже сервиса. Он беспрестанно изобретал новые проказы и приставал к товарищам, за что его нередко наказывали. Но его характер совершенно изменился после отплытия яхты, и причина этой перемены была загадкой для всех. Таковы были мальчики, выброшенные бурей на какую-то землю в Тихом океане. Во время плавания вдоль берегов Новой Зеландии яхтой должен был командовать ее владелец, отец Гарнета, один из смелых членов яхт-клуба австралийских морей. Много раз его яхта показывалась около берегов Новой Каледонии, Новой Голландии, от пролива Торреса до южных пределов Тасмании, около Малукских островов, Филиппинских и Целебеса, в местах опасных даже для крупных судов. Но это была яхта, хорошо построенная, очень прочная и великолепно выдерживавшая даже бурю. Экипаж состоял из боцмана, шестерых матросов, повара и юнги-мока, 12-летнего негра, семья которого была в услужении у новозеландского колониста. Надо было еще упомянуть прекрасную охотничью собаку Фанна американской породы. Она принадлежала Гордону и никогда не отходила от своего хозяина. День отъезда был назначен на 15 февраля. Яхта стояла в конце коммерческого мола в довольно просторном месте гавани. Экипажа еще не было на яхте, когда 14 вечером молодые пассажиры явились на ее палубу. Капитан Гарнет должен был подойти к моменту снятия с якоря. Только Боцман и Юнга встретили Гордона и его товарищей. Остальные матросы ушли выбить по стаканчику виски на дорогу. Когда все разместились, Боцман решил присоединиться к своему экипажу. Он пошел в один из трактиров, где они собрались и засиделся до поздней ночи. Что касается Юнги, то он лег спать. Дальше случилось невероятное. Канат, которым яхта была пришвартована к пристани, оказался отвязанным. Неизвестно, был ли это злой умысел или небрежность. На яхте этого никто не заметил. Густой мрак окутал порт и залив Гаураки. Ветер сильно дул с суши, и яхта, подхваченная отливом, понеслась в открытое море. Когда Юнга проснулся, то яхта качалась от волнения, которое нельзя было принять за обычный прилив. Мока поспешил подняться на палубу. Яхта была далеко снесена ветром. На крик Юнги Гордон, Бриан, Денифан и несколько других ребят, соскочив со своих коек, бросились на палубу. Напрасно они звали на помощь. Не видно было огней ни в городе, ни в гаване. Яхта уже была в открытом море, в трех милях от берега. Прежде всего, по совету Бриана и Юнги, мальчики попробовали поставить парус, чтобы лавируя вернуться в порт. Но слишком тяжелый парус не мог хорошо быть уложен и только помогал восточному ветру уносить яхту еще быстрее. Слюги обогнула мыс Колвель, дошла до пролива, отделяющего его от острова Грот-Барьер и вскоре очутилась далеко от Новой Зеландии. Положение стало критическим. Бриан и его товарищи не могли надеяться на скорую помощь с земли. В случае, если какое-нибудь судно из порта отправится за ними, несколько часов пройдет, прежде чем оно догонит их, допуская, что, возможно, будет найти яхту в такой темноте. Детям приходилось выбираться из этого положения своими собственными силами Если переменится ветер, им нечего и думать вернуться к берегу Правда, оставалась надежда встретить какое-нибудь судно, идущее в один из спортов Новой Зеландии Это предположение было сомнительно, но Мока поспешил поднять фонарь наверх фок мачты, Оставалось только ждать рассвета Маленькие не проснулись от суматохи, и их решили не будить Они бы испугались и увеличили бы беспорядок на яхте. Однако было сделано еще несколько попыток поставить яхту под ветер. Но он ослабевал и быстро уклонялся к востоку. Вдруг в двух или трех милях показался свет белого фонаря наверху мачты, сигнал идущего парохода. Вскоре показались другие установленные огни, красный и зеленый. И так как они оба были видны сразу, то это значило, что пароход идет прямо на яхту. Мальчики напрасно кричали. Шум волн, свист выходящего из клапанов пара и усиливавшийся ветер заглушили их крики. Однако, если они их не слышат, то не увидят ли матросы с вахты фонарь слюги? Это была последняя надежда. К несчастью, во время килевой качки фал сломался, фонарь упал в море, и нельзя было заметить присутствие слюги, на которую пароход шел со скоростью 12 миль в час. В несколько секунд пароход подплыл к яхте и разбил бы ее, но, к счастью, столкновение произошло только у кормы и ограничилось тем, что была содрана обшивка. В общем, удар был так слаб, что пароход даже не заметил его и, оставив яхту на произвол надвигающегося шквала, продолжил свой путь. Капитаны очень часто не оказывают помощь судну, с которым столкнулись. Это считается преступным, но случается очень часто. В данном случае вполне возможно, что на пароходе не заметили столкновения с легкой яхтой, которой совсем не было видно в темноте. Ветер гнал яхту, и мальчики сознавали, что им грозит гибель. Настало утро, и на необъятном пространстве ничего не было видно. В этой части Тихого океана редко встречаются корабли. Суда, идущие из Австралии в Америку и обратно, проходят севернее или несколько южнее. Наступила ночь, еще более худшая, и хотя шквал утихал, ветер не переставал дуть с запада. Ни Бриан, ни его товарищи не могли себе и представить, сколько времени придется им скитаться по волнам. Напрасно пытались они повернуть яхту в новозеландские воды. У них не хватало ни знания того, как изменить ход, ни силы, чтобы поставить паруса. В этих условиях Бриан, выказывая необыкновенную для своих лет энергию, приобрел такое влияние над своими товарищами, что и сам Данифан подчинялся ему. Если с помощью Мока ему не удалось отвести яхту к западу, то, по крайней мере, он мог ее поддерживать как умел. Он не жалел себя, не спал ни ночью, ни днем, упорно высматривая на горизонте какой-нибудь спасительный знак. Он также позаботился выбросить в море несколько бутылок с записками об их несчастье. От этой меры многого нельзя было ожидать, но он ею не хотел пренебрегать. Между тем, западный ветер продолжал нести яхту по Тихому океану, и нельзя было ни замедлить ее ход, ни увеличить скорость. Через несколько дней после того, как яхту снесло течением из залива Гаураки, поднялась буря, которая свирепствовала в продолжении двух недель. Яхта несколько раз подвергалась опасности быть разбитой ударами чудовищных волн. Это и случилось бы, если бы она не была так прочно построена. Наконец, слюги причалила к незнакомой земле Тихого океана. Какова же будет судьба мальчиков, потерпевших кораблекрушение в 1800-х лье от Новой Зеландии? Откуда придет к ним помощь? Их родители могли думать, что они вместе с яхтой поглощены морем. Вот почему, когда в Окленде стало известно об исчезновении Слюги в ночь с 14 на 15 февраля, то об этом тот час известили капитана Гарнета и родителей несчастных детей. В городе произошел переполох, и всех охватило отчаяние. Если канат лопнул или оторвался, то яхту могло отнести в залив. Может быть, ее можно было найти, хотя усиливающийся западный ветер внушал страшные опасения. Не теряя ни минуты, начальник порта принял меры для оказания помощи яхте. Два небольших парохода были отправлены на розыске за несколько миль в залив Гаураки. В течение ночи они обошли все опасные места, и когда вернулись с рассветом, всякая надежда исчезла у родителей, потрясенных этой ужасной катастрофой. Хотя пароходы и не нашли яхты, однако они подобрали обломки от нее — а именно часть обшивки их борта, отскочивших при столкновении с пароходом Квита, который даже не заметил несчастной яхты. На куске борта можно было прочесть три или четыре буквы названия «Слюги», и все решили, что яхта была разбита и погибла вместе с пассажирами в 12 милях от берегов Новой Зеландии.